Прекрасная Катринель и Пиф-Пав-Полтри День добрый, дядя глядя спасибо тебе, Пиф-Пав-Полтри. А что, дядя, вы за меня свою дочку? А почему бы и нет, клей мать доилиться? да ирица? Да ее хват, да сестра востра, да сама Катринель красавица от твоего сватовства не откажется? Так и будь по-твоему. «А где же мать доилица? В коровушку дает». «День добрый, мать доилица, спасибо тебе, пив по вполтри». «А что, тетка, вы дошли за меня свою дочку, а почему бы и нет?» «Если отец не глядя, да брат-то хват, и сестра востра, и сама Катринель красавица от твоего сватовства не откажется, так и будь по-твоему». А где же брат находится? Дрова рубит, как водится. День добрый, братец Хват. Спасибо тебе, пив по полтри А что, брат, выдашь ли ты за меня свою сестру? А почему бы и нет, если отец не глядя? Да мать доилица, да до сестра востра. И сама Катринель, красавица, от твоего сутовства не откажется? Так и будь по-твоему. А где же сестра востра? Она траву косит с утра. День Добрый день, сестра Востра. Спасибо тебе пив по полтри. А что, сестра? Выдохли ты за меня свою сестру замуж от чего бы и нет. Кля отец не глязь до да мать доильницу, до да брат наш хват, да сама Катринель красавица. От твоего сватовства не откажется. Так и будь по-твоему. А где же Катринель красавица? А она у себя в комнате деньги считает. Добрый день, Катринель, красавица, спасибо тебе, пив по полтри Хочешь ли ты мне невестой быть? Отчего бы и нет, если отец не глядя, да мать доилица, да брат-то хват, да сестра востра твоему сватовству не прочь, так и будь по-твоему. Красавица Катринель, а сколько у тебя приданого? 14 пфенигов чистых денег, да долг три гроша, да груш сушеных лукошка, Да соли горсточка, да перчику щепотка. Что тут такое странное, чем это не придано? Ты в пол, Триана, какое ты мастерство горазд? Ты не портной ли? Поднимай выше, башмачник, ещё того выше. Небось, землепашец, ещё того выше. Столяр что ли? И того выше, кузнец, и того выше. Так верно мельник. Ещё поднимай выше. Так может, мусорщик? Во-во-во! Оно самое есть! Чем это не ремесло?